Глава 25. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. Страницы 447-469. Параграф 1. Накануне революции. Стачки и демонстрации в январе-феврале 1917 года. Начало 1917 года ознаменовалось мощным подъемом рабочего движения. Бюро ЦК и Петербургский комитет большевиков призвали рабочих отметить традиционный день памяти жертв Первой Российской революции. 9 января за бастовками, митингами и уличными демонстрациями накануне были произведены многочисленные обыски и аресты деятелей революционного подполья. Охранка полагала, что этот день пройдет без серьезных осложнений, но она просчиталась. 9 января число бастующих по официальным неполным данным превысило 144 тысячи человек, тогда как во время прошлогодней забастовки 9 января остановили работу 67 тысяч человек. Рабочие устраивали на предприятиях митинги, с красными флагами и революционными песнями выходили на улицу. Стачки и демонстрации состоялись также в Москве, Харькове, Екатеринославе, Ростове-на-Дону, Туле, Баку. Начальник Петроградской охранки в своем докладе министру внутренних дел от 19 января с констатировал, что идея всеобщей забастовки со дня на день приобретает новых сторонников и становится популярной, какой она была в 1905 году. Всего за январь-февраль 1917 года Только на предприятиях, подчиненных надзору фабричной инспекции, бастовало 676 тысяч рабочих, из них участников политических стачек в январе было 66%, а в феврале 95%. Росло революционное настроение в действующей армии. Во второй половине января на Юго-Западном фронте произошло восстание 223-го пехотного Адоевского полка. Сильное брожение наблюдалось среди крестьян. Полицейские донесения отмечали, что деревня дышит 1905 годом. Недовольство охватило демократическую интеллигенцию. Студенты Московского университета 12 января устроили уличную демонстрацию. Боевое настроение рабочих тревожило социал-оборонцев. Под впечатлением грандиозной забастовки 9 января учитывая, что рабочие массы охотнее всего воспринимались. Такие формы движения, как всеобщая забастовка и уличные демонстрации, рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета решила в день открытия Государственной Думы 14 февраля призвать рабочих к однодневной забастовке и мирной демонстрации у Таврического дворца, чтобы заявить о необходимости для спасения страны немедленно учредить Временное правительство опирающаяся не только на Думу, но и на организующийся в борьбе народ. Страница 448. Таким образом, социал социалшовинисты рассчитывали окружить помещичьи Буржуазную Думу атмосферой народного доверия и превратить ее в центр общенационального движения за устранение самодержавия. Большевики разоблачили эту затею как опасную провокацию – которая могла привести к повторению кровавого 9 января 1905 года. Вместо шествия к еврическому дворцу большевики призвали пролетариат столицы к всеобщей забастовке и уличным демонстрациям под лозунгами «Долой царскую монархию!» «Да здравствует демократическая республика! Долой войну!» «Да здравствует временное революционное правительство!» 14 февраля бастовало 84 тысячи рабочих. На Невском проспекте состоялись демонстрации. Но на улицах, прилегающих к Таврическому дворцу, было тихо. Революционная волна шла мимо думы, которая, по признанию Ротянко, была низведена до роли чуть ли не пассивного зрителя. Все это свидетельствовало о полном крахе попыток военно-промышленных социалистов направить рабочее движение в русло поддержки Царской Думы. Оно развивалось в канон революции под идейным и организующим влиянием партии большевиков. Возобновление думской сессии 14 февраля прошло вяло и скучно. Все наблюдатели обратили внимание на удрученное настроение и растерянность депутатов. Теряя надежду образумить власть, думцы, тем не менее, были далеки от мысли апеллировать к народу. Дума, заявил Милюков, по-прежнему будет действовать словом и вотумом. В то время как в Думе происходили бесплодные словопрения, массы готовились под руководством большевиков к штурму царизма. Во второй половине февраля Петербургский комитет РСДРП выпустил обращение ко всем рабочим работницам Петрограда с призывом к решительному выступлению против царизма. Страница 449. «Рабочий класс и крестьяне, — говорилось во звании, — одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой — чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором. Настало время открытой борьбы. Особое внимание большевики уделяли Путиловскому заводу, выступление которого обычно поднимало на борьбу весь пролетариат столицы. 18 февраля прекратила работу лафетно-штамповочная мастерская. Рабочие добивались увеличения расценок на 50%. Администрация отказалась удовлетворить это требование и уволила забастовщиков. Тогда остановились все цехи. 22 февраля по распоряжению военного начальства завод был закрыт. Конфликт на Путиловском заводе явился предвестником массовых революционных выступлений питерских рабочих, которые привели к свержению царизма.